Глава 63. Сумасшедший Щупальца, в отличие от тех, что я видел на взорванной голове Алва на корабле, покачивались в воздухе, и это создавало ощущение, что Семен все время пытается что-то сказать. Впрочем, какой же это Семен? Передо мной самый настоящий Алф в плоти, причем назвавший меня образцом. Неужели все странности, что преследовали меня в последнее время, «Дело рук этой отвратительной расы!» «Без резких движений!» Я сам не заметил, как рука потянулась к Бону, но вот Алф явно не собирался давать мне и шанса. Подскочив, он выбил жезл в сторону, заставив меня вскрикнуть от боли в сломанном запястье. «Так, кто тебе все рассказал? Говори!» Над ладонью Алвы раскрутились полигоны и устремились в мою сторону. «Активация!» Я постарался защититься и откатиться в сторону, но не смог. Техника колонели на моем шестом уровне, да еще и без Бона, оказалась слишком слаба. «Я приказываю тебе». Полигоны опять сорвались с руки Семена и устремились ко мне. Хотя нет, не с руки. И почему в такие моменты, когда тело и мозги как будто перемалывают чья-то безумная сила, Я обращаю внимание на такие мелочи. Алф призывал полигоны не рукой, а с помощью незаметного черного браслета, впившегося в кожу на его запястье. Кстати, на трупе его сородича был такой же. Только я, не решившись обшаривать мертвое тело, принял его просто за узор. А вот как на самом деле вышло. Если выживу, обязательно рассмотрю его поближе». Я приказываю, Алф в третий раз запустил в меня своей техникой. Кто же знал, что гены Арика так хорошо в тебе приживутся? Какая защита сознания? Даже обидно, что придется избавляться от такого перспективного образца. Значит, все-таки гены, и мне их пересадил сосед, скрывающийся за образом маленького мальчика. Еще, наверное, каждый раз, выбегая ко мне с просьбами, снимал информацию по текущему статусу. Итак, Алф перестал использовать свою технику, видимо, решив, что я готов. Кто тебя послал? Совет? Может быть, лично сама королева? Молчу. Мне больно, но сознание при мне, да и к телу начинает возвращаться чувствительность. Похоже, несмотря на эксперименты, Семён даже не подозревает, насколько удачно я всё усвоил. Статус. Я опять использовал способность для считывания информации. Почему-то появилась мысль, что когда АЛФ в истинном облике, я смогу получить нечто большее, чем слово «мальчик». Живое существо. Уровень батарейки – 11. Запас энергии – 1%. Да у него же почти нет энергии. Статус. Я опять использовал эту технику, на этот раз постаравшись попасть в висящий на запястье браслет. Хранитель Маури. Дополнительная функция: концентратор энергии, класс проводимости D. Получай. Скачив на ноги, я попытался врезать Алву в челюсть, но тело повело в сторону. Похоже, я недооценил тяжесть нанесенных мне повреждений. А еще вокруг Семена вспыхнуло защитное поле, центром которого оказался надетый на руку браслет. Похоже, без вариантов. Мне не победить. А повреждения, связанных с опорно-двигательной системой частей мозга, внушает серьезные опасения о возможных последствиях. «Кто тебя послал?» Альф отключил защиту и встречным ударом перебил мне правую ногу, заставляя опять рухнуть на крышу. «Как же больно!» «Да не знаю я никого, ни королевы, ни членов Совета!» Пока я не начал говорить, Алф отслеживал каждое мое движение, а потом, решив, что я поплыл, немного расслабился, и я тут же этим воспользовался, оттолкнув свое тело в сторону. «Только на этот раз я полетел не на пришельца», а в сторону края крыши. Похоже, мне все равно уже не жить, и надо постараться выйти из этой схватки с минимальными последствиями. Стой! Алф пытался меня остановить, но я, перевалившись через край крыши, уже летел вниз, прямо на острые края мусорных баков. И кто их поставил прямо возле дома? Надеюсь, это будет не очень больно. Темнота. Я ждал, что сейчас появится свет, в меня понесется такси, отмечая начало нового цикла. Но ничего не было. Даже меня. Как будто сознание парит в бесконечной мгле и лишь высоко в небе отражается от облаков луна. Или это выход? Если я могу летать, то нужно обязательно попробовать. Я рванул к той маленькой искре света, единственному, что мне сейчас оставалось. Пульс, давление нормализуется. Полиция просила написать рапорт. Запрос его руководителю отправлен. Оплата за счет клана траков подтверждена. Таксист, что его привез, до сих пор сидит в коридоре. Спать. Нет, нельзя спать. Последняя мысль как будто окончательно пробудила мое сознание. И я резко поднявшись понял, что лежу на больничной кровати а в изгиб руки впивается игла капельницы. Как я сюда попал? Неужели мне после Атак Алва было так плохо, что я не смог прийти в себя даже после начала цикла? Хорошо, что Великал у меня не бросил и довез до больницы. Стоп! Для чего я проснулся то Сколько времени? Взглядом я нашел висящие на стене старые круглые часы. В которых до сих пор не села поставленная, наверное, еще до захвата земли вели батарейка. Без пяти минут полдень. Да что же это такое? Все остальные в петле уже минимум шесть часов, и, скорее всего, мои друзья из Империи уже пали жертвами повстанцев. Впрочем, какой-то шанс есть. Враги ведь могут решить, что нет смысла стараться, если я все равно предупрежу принцессу с графом и лордом. Так что еще не поздно. В любом случае, разлеживаться тут я не имею права. Вытащив иголку, я порылся в шкафчике и нашел свою одежду. А дальше принять важный вид и спокойно пройти до выхода из городской клиники было совсем несложно. Теперь иду в ближайший магазин собирать приемник. А по пути нужно постараться обдумать, что же мне дала встреча с Алвом на крыше родного дома. Первое. У меня до сих пор раскалывается голова. Второе. Мне кажется, этот сумасшедший ученый, не знаю, как еще его назвать, действует отдельно от остальных алвов. Просто не слышал ни об одной расе в пределах Империи Вели и остальных звездных держав, где во главе стояла бы женщина, королева. Значит, спрашивая, кто меня послал, Он имел в виду, скорее всего, именно лидеров своей собственной планеты. А раз так, практически наверняка он не в ладах с официальным руководством. Дает ли мне это что-то? Не знаю. В этот момент я закончил разбирать покупки и отправлять сообщения. На этот раз только три штуки. И никаких кодов, все прямым текстом. А то, учитывая, насколько велика вероятность того, что уже кого-то взяли в оборот, Не хотелось бы компрометировать возможность доставлять тайные сообщения перед следующими петлями. И теперь, раз уж я всех предупредил, можно подумать и о себе. Домой я точно не пойду. Повстанцы говорили, что алвы никогда не возвращаются туда, где их заметили. Но гарантий-то никаких. А еще одну встречу с Семеном я могу и не пережить. Да и после побега из больницы меня могут искать. Так что та же нееловка, где я в прошлой петле прятал корабль «Алвов», очень даже подойдет. Такси довезло меня до места за считанные минуты, и я, выбравшись наружу, уже предвкушал таблетку анальгина и возможность хоть пару часов полежать без движения, когда заметил на дальнем дворе такое знакомое марево. А потом сложил придуманную в прошлой петле распальцовку «Ключ», И в воздухе сразу же проявился украденный мной истребитель. Но что он тут делает? Петля ведь началась заново. Его же в принципе не может тут быть. И даже если бы алвы на нем меня и выследили, то защита никак не должна была реагировать на мои жесты. Но ведь реагирует. Да и корабль-то. Вот он.